«Имей в виду, Кристофер», – продолжал мистер Гарленд, – «дело обстоит для тебя очень серьезно, и ты должен понять это и обдумать все как следует. Этот джентльмен может платить тебе гораздо больше. Впрочем, если вникнуть в отношения между хозяевами и слугами, вряд ли он отнесется к тебе с большей лаской и доверием, чем мы. Но жалованье у тебя прибавится». «Ну что ж», – сказал Кит, – «когда так, сэр». «Подожди минутку!» – остановил его мистер Гарленд. «Это еще не все. Ты служил верой и правдой своим прежним хозяевам. А если труды этого джентльмена не пропадут даром, и он разыщет их, тебя ждет щедрое вознаграждение. Не говоря уже о счастье, еще серьезнее добавил старичок, о счастье снова увидеться с теми, кому ты так бескорыстно предан. Обсуди все, Кристофер, и не спеши принимать необдуманное». Опрометчивое решение. Но Кит сделал выбор сразу. Правда, это стоило ему мгновенного укола, мгновенной боли в сердце, так как последний довод мистера Гарлинда нашел отклик у него в мыслях, посулив осуществление всех былых надежд и мечтаний. Однако это прошло, и Кит твердо сказал, что джентльмену с самого начала надо было подыскивать себе другого слугу. Он думает, меня можно переманить. «Да кто ему дал право так думать, сэр?» — воскликнул Кит, постучав с полминуты молотком и снова поворачиваясь к мистеру Гарленду. «Тоже нашел дурака». «Он так и скажет, Кристофер, если ты отвергнешь его предложение», — многозначительным тоном ответил мистер Гарленд. «Ну и пусть!» — крикнул Кит. «Пусть говорит все, что угодно, сэр. Меня его мнение не интересует, сэр. Знаете, когда я буду дураком? Круглым дураком?» когда брошу хозяина с хозяйкой, добрее которых нет на всем свете, и которые взяли меня с улицы, нищего, голодного. Вы, может, даже не представляете, сэр, какого голодного. Брошу и перейду на службу к этому джентльмену или к кому-нибудь еще. Если мисс Нелл вернется, сударыня, тут Кит обратился к хозяйке. Это совсем другое дело. Может, я и понадоблюсь. И тогда вы разрешите мне кое-когда помогать им в свободное время, но... Видно, слова моего старого хозяина сбудутся. Она вернется богатая. А богатой барышне я не нужен. Нет, нет. Кит грустно покачал головой. Я, мисс Нелл, больше не понадоблюсь. И хорошо, если не понадоблюсь, да благословит ее Бог. Хотя повидаться с ней мне бы очень хотелось. Тут Кит загнал гвоздь в стену, ударив по нему молотком гораздо сильнее, чем это требовалось, И снова повернулся лицом в сад. «Опять же! Возьмите пони, сэр! Возьмите в юнка, сударыня!» Ишь, как он все понимает, сэр! Услышал, что говорят о нем, и заржал. «Да разве в юнок подпустит к себе кого-нибудь, кроме меня, сударыня? А ваш садик, сэр? А мистер Авель, сударыня? Неужто мистер равиль расстанется со мной, сэр? Неужто кто другой будет так любить сад, сударыня?» «Моя мать не перенесет этого, сэр, а маленький Джейкоб выплачет себе все глаза, сударыня, если ему только сказать, что мистер Равель отпустил меня. И это после того, как мистер Равель сам говорил мне на днях, надеюсь, мы с тобой долгие годы будем вместе, Кристофер». Трудно сказать, сколько времени простоял бы Кит на лестнице, поворачиваясь по очереди то к хозяину, то к хозяйке, и большей частью не в попад, если бы в саду не появилась в эту минуту Барбара, с известием, что из конторы прислали посыльного с запиской. Подав записку мистеру Гарленду, она бросила недоуменный взгляд на ораторствующего Кита. а воскликнул старичок, прочитав записку. «Попроси его сюда». И когда Барбара легкими шажками пошла к дому, он сказал Киту, что на этом их разговор закончен и что им также не хочется расставаться со своим слугой, как и ему с ними. В чем старушка горячо поддержала его. Тем не менее, Кристофер, добавил мистер Гарленд, глядя на записку, которая была у него в руке, «Если этому джентльмену понадобятся твои услуги на час-другой и даже на несколько дней, мы не станем ему отказывать. И ты тоже не отказывайся «А-а, вот и молодой человек. Здравствуйте, сэр».